Глава 29. Ара леет. Колокольчиков по-прежнему нет. Лишь усохшие стебли без всплесков океанской синевы, в которой я отчаянно нуждаюсь. Перекинув сумку через плечо, я выскакиваю из рассад и ныряю за густой кустарник. Руки сжимаются в кулаки, ногти почти впиваются в кожу, пока я размышляю о горстке цветов, которые заметила за чертой безопасности. Так близко, но так далеко. Из сумки доносится писк, И я поднимаю взгляд к затянутым и плотными облаками небу, которое вот-вот вновь прольётся дождём. Хмуро осматриваю границу, где подстриженная жёлто-зелёная трава встречается с ответственным подъёмом кривых деревьев. Возможно, сейчас достаточно пасмурно, чтобы мой друг вышел поиграть. Памятая о множестве незнакомцев, гостей замка, я пробираюсь между стриженными изгородями, розовыми кустами и покрытыми мхом-валунами — Обычно я бы ни за что не предприняла такой рискованный манёвр в столь богатый на события день. В следующий раз, как рожден клюнет меня по поводу недостаточных усилий, потребую медаль. Слившись с тенью большого дуба неподалёку от черты, я смотрю вправо и влево, проверяю, не сдвинул ли кто границу из камней разных размеров, а потом вглядываюсь в мир снаружи. Лес мрачен под пологом искрон. Из, из земли, словно щупальца, вьются непослушные корни. Тут и там на них падают лучи света. Маленькие голубые бутончики смотрят вниз, свисая со сгорбленных стебельков. Покусывая нижнюю губу, я лезу в сумку за банкой с жирной крысой, которую утром нашла в цапалке. Кухарка была так довольна, когда я поймала паразитку, что пообещала мне кучу медовых булочек, несмотря на плотную подготовку к балу. Птицы перестают щебетать, тишина окутывает лес, даже сам воздух будто затаивает дыхание — Жертвенная крыса суёт нос в дырочку и подёргивает усиками. Волосы у меня на загривке встают дыбом. Поднимаю взгляд и вижу тёмный силуэт, который прокладывает тропинку по теням древних деревьев. Шей. Он двигается быстро, сумеречное мерцание застывает, лишь когда он приближается настолько, что я ощущаю бесплодность его тела. Чувствую, как его тяга становится менее сосущей. Мне всегда представляется пустое лёгкое, которое пытается надуться. Может, Кай и прав насчёт этих существ, но мой опыт с шеем иной. Для меня он не оружие или что-то свирепое, смертоносное. Для меня он одинокий, норовистый друг». Уголки губ приподнимаются в улыбке. Тень вокруг головы шеи откидывается назад, словно чёрный дым на ветру. Появляется лицо, похожее на побелевший череп давно умершего пса. Широкий и плоский лоб, глаза, чернильные шары, посаженные в слишком большие глазницы. Нос — бледный крючок, рот — зубостая щель, едва прикрытая губами цвета молока. Большинство бы сбежало от его вида, но я повидала слишком много чудовищ в кошмарах, чтобы лицо шеи меня испугало. Его губы изгибаются в щербатой улыбке, обнажая множество зазубренных зубов. Пристальный взгляд впивается в банку, улыбка исчезает, и шея издаёт знакомый мне звук, будто в его горле застрял тамбурин. Голод! Кивнув, берусь за крышку. «Всё для тебя, Шей, но...» Я бросаю взгляд на колокольчики. «Я всё думала...» Он смотрит на цветы, затем на меня, склонив голову на бок. Проходит долгое мгновение, а затем он поворачивается и плывёт к ним, словно подхваченный лёгким ветерком. Сердце заходится восторженным стуком. Шей склоняется над драгоценными колокольчиками, его взгляд снова скользит ко мне. «Киваю...» Я опускаюсь на корточки, обхватывая руками колени, чтобы сдержать нарастающее возбуждение. Шесть снова рассматривает цветы. Из-под плотного плаща тумана появляются лишенные плоти белёсые пальцы, они дразнят воздух осторожными когтистыми движениями. Костяшки стучат друг от друга, когда он тянется к цветам, хватает изогнутые стебли, и я расплываюсь в улыбке. Колокольчики темнеют, сморщиваются. Пока от них не остаётся лишь кучка, похожая на кусочки соломы-шелухи. Моя улыбка меркнет. В легких остаётся пустота. Погибли в один миг. Шея с шипением отдёргивает руку, резко поворачивает голову, будто умоляет о чём-то чёрном, как сажа, взглядом. Печаль в этих глазах — горький яд. Мне не нужно видеть тоску шея. Я чувствую её в воздухе, в угасании яркого сияния леса. Кай прав в одном. Шей — хищник, но я сомневаюсь, что моему другу нравится то, что он вынужден делать для выживания, не считая кратковременного удовольствия от пищи. «Всё хорошо», — говорю я мягко и одариваю шею тёплой улыбкой, которая, надеюсь, отразилась и в глазах. Они не так уж и важны. Он снова смотрит на шелуху, и я вдруг вспоминаю Рордина. Как он взглянул на меня перед отъездом на восток, словно я воплощение его отвращения к самому себе — «Ненавижу тебя!» «О, ненаглядная! Ты даже не знаешь значения этого слова!» Или, возможно, ему просто надоело, что я шныряю по его замку, роюсь в его барахле, кашлянув трясу банкой, и крыса снова пищит. В меня тут же упирается острый хищный взгляд, и шесть снова издаёт дребезжащий звук, оставив мои мёртвые колокольчики у дерева. Он приближается. Я чувствую тягу его полого это, что пытается высосать воздух из окружающего пространства. На мгновение задаюсь вопросом, каково это — упасть в его пустоту. Будет больно? Или покажется бытой, я засыпаю в объятиях друга? Закрываю глаза и откручиваю крышку, но не спешу её снять, отыскивая свою несуществующую храбрость. На крошечный всплеск уходит чуть дольше, чем хотелось бы, но едва я его нахожу, я вытягиваю руку и наклоняю банку. Тишину нарушает глухой шумяк, и я, оттёрнув руку, прижимаю её к бешено колотящемуся сердцу. Открываю глаза и вижу, как шея набрасывается на жертву волной тени. Раздаётся сосущий звук, тихий вшух-вшух, и тело шеи движется в такт. Когда он отступает, на земле остаётся твёрдый комок шерсти и костей. Шея поднимает взгляд и тянет носом в воздух, наблюдает, будто ждёт, убегу ли я, испугаюсь ли. Он будет ждать вечно. Открываю рот, чтобы заговорить, но слова остаются невысказанными. Меня до самых костей пробирает пронзительный звон металла о металл. За ним тут же следует еще один с ожитимой силой, рассекая воздух. «Ляск!» Удары направлены не на меня, но они все равно бьют, вонзаются, как гвозди в мягкое дерево. «Ляск!» Позвоночник сгибается, руки зажимают уши, в голове начинает расцветать раздирающая мозг боль. Безжалостная, мучительная, она меня убьет. Шея устремляется вперёд, удваиваясь в размерах, но замирает у невидимого барьера, который нас разделяет. Издаёт резкое шипение, и я пытаюсь на нём сосредоточиться, но это никак не помогает смягчить удары. Ляск, крик, что вот-вот сорвётся с губ, обретает голос. Он зреет и зреет, пока не становится громче звука бьющихся мечей, разрывая мне горло до крови, заставляя чувствовать её вкус». Я раскачиваюсь, раскачиваюсь, удерживая взгляд шея, как будто он может сберечь меня, не даст расколоться на миллион фрагментов. Что-то капает из носа, стекает по подбородку, пятнает скрюченные руки. Даже не смотрю, что это. Не смею оторвать взгляд от шеи, как вдруг он разевает рот, издавая собственный ужасающий виск. Все эти острые зубы будто взрезают звук, дробят его на сотни пронзительных воплей одновременно. Ледяной удар по моему разбухшему мозгу. Вкус крови становится крепче, крик рвётся с губ, и я склоняюсь, подаюсь к шею. Желаю лишь окунуться с головой в его морок. Может, он заберёт меня в безболезненное великолепие, где я перестану существовать? Туда, где мне больше не придётся воевать с самой собой. Шея отскакивает. Я зажмуриваюсь, хнычу, и по подбородку стекает ещё больше тёплой жидкости. Я бы прыгнула, бросилась бы к нему, только бы избежать боли. Я в ловушке, выхода нет. Меня вдруг обступают. Меня касаются чужие руки, окружают запахи, которые я не узнаю. Пальцы гладят мне руки, ноги, и я вою так громко, что сама становлюсь звуком. Если я открою глаза, будут ли все они разорваны на куски? Будет ли их кровь омывать почву? Прочь, прочь! Земля дрожит, убеждая меня, что я провалилась в кошмарный сон. Раздается глубокое рычание, почему-то слышимое за моими измученными воплями. «Они здесь!» Они наконец за мной явились, кричу громче. Сильные руки подхватывают меня под спину и колени, прижимают к твёрдой груди, что пахнет кожей и холодным зимним днём. Не утешающие объятия, но железное кольцо рук, что удерживает меня на месте, утверждает своё право и повелевает. Такая хватка может принадлежать лишь одному человеку. Разлепив веки, я вижу мужчину из коридора, который стоит, расставив ноги на ширину плеч, и его взгляд устремлён поверх моей головы на того, кто меня держит. В лазурных глазах зреет семя ненависти, слегка подёрнутое пеленой замешательство. Вспышка света привлекает моё внимание к серебристому клинку, который он сжимает в побелевших пальцах, и во рту покалывает, желудок вот-вот вывернется наизнанку, но я не могу оторвать взгляд. Ладонь накрывает мои глаза, отрезает мира, создавая защитный пузырь, который позволяет притвориться, что вокруг нет бесчисленных свидетелей моего сумасшествия. Новый крик приглушен, поглощен холодной крепкой грудью, И лишь когда он стихает, я понимаю, что сердце ордена больше не бьется медленно лениво, оно неистово.